Глава двадцать четвертая К половине девятого вечера начало казаться, что мисс Сильвер проживает в пасторском доме уже несколько лет. Она умиротворила Мейпл, считавшую, что гости не являются необходимостью в военное время. Показала мисс Софи новую вязальную петлю и убедила Гарта, что в состоянии вести себя тактично и осмотрительно. Какое впечатление мисс Силвер произвела на еще одного обитателя дома, было невозможно определить. Хотя мисс Браун появилась за обедом и иногда присоединялась к разговору, но ее взгляд был таким безжизненным, а голос таким механическим, что ее присутствие практически не ощущалось. Как только они поднялись из-за стола, она точно же удалилась. Гард, выйдя в холл последним, наблюдал, как она медленно поднимается по лестнице, положив руку на перила и с видом человека, который бродит во сне. Когда Гарт вошел в гостиную, мисс Софи рассказывала мисс Силвер, что мистер Гарт при рождении весил 10,5 фунтов. За кофе сага о его детстве продолжалась, причем тетя Софи подкрепляла ее документальными свидетельствами. Фотографии Гарта в фуфайке, в купальном костюмчике и буквально голышом переходили из рук в руки. Гард погрузился в Таймс, благодаря небу, что нет здесь Дженнис. Но когда Мейбл вышла с подносом, закрыв за собой дверь, фотографии вернулись в ящик, а разговор перешел к делу. ну, разумеется, не резко, а с соблюдением должных приличий и согласия обеих леди, ибо если мисс Силвер хотелось слушать, то мисс Софи ничуть не меньше хотелось говорить. Гарт отложил газету. А оказалось, что мисс Силвер хорошо знакома с показаниями, которые прозвучали на дознании. Она упоминала их постоянно, спрашивая Гарта и мисс Софи о тоне и поведении каждого свидетеля. Выяснилось, что под чопорными манерами старой девы скрывался проницательный ум. Сначала это забавляло Гарта, но потом он стал ощущать дискомфорт как будто поднял на улице сумку старой леди и обнаружил, что в ней лежит бомба. Тетя Софи, напротив, была полностью счастлива. Уже много лет у нее не было такого внимательного слушателя. Она делилась информацией обо всех и обо всем о Харше, Медоках, соседях, деревне, Пинкатах, Пастре, Фредерике Буше, церкви, органе, бедной Медори до сих пор не отправишь, не оправившись от потрясения, общие телефонные линии и причиняемых ею неудобствах. Вернее, это было бы неудобно, будь у меня секреты, так как Мариен Донкастер Младшая из двух мисс Донкастер, живущих в Пенникоти, инвалид, и все время слушает разговоры, когда ей больше нечем заняться. Есть и другие любители подслушивать, хотя я не стану их называть, но боюсь, что интересные телефонные разговоры бывают только у миссис Мотром. Она вдова и очень хорошенькая, и ей часто звонят молодые люди. Думаю, в основном это друзья ее мужа. Но вот Мэри Энн и Люси Элен. Донкастеры раздувают из этого целую историю. Мисс Сильвер кашлянула и сказала, что сплетни, как правило, бывают злобными и лживыми. После этого она подобрала клубок шерсти, который скатился с ее колени на пол и перевела разговор на вечер вторника, когда погиб мистер Харш. «Вы сидели здесь, и окно было открыто. Мисс Фелл». Мисс Софи кивнула, радуясь собственной значимости, будь она кошкой – Она наверняка бы замурлыкала. Да, не считая затемнения, вечер был теплый. И вы могли слышать орган? Да, мистер Харш играл фанфарную прелюдию. Кажется, Персела. Правда, теперь говорят, что ее написал не Персел, а Кларк. Но не в этом дело, она такая красивая, эта мелодия. А в котором часу это было? Ну, точно не знаю, но думаю, до половины десятого, так как Мидора все еще была в гостиной. В половине десятого она пошла наверх. И вы четко слышали музыку? Да, вполне. Мисс Сильвер прекратила вязать и склонилась вперед. А когда вы перестали ее слышать? Голубые глаза мисс Софи стали круглыми от удивления, а седые локоны и подбородки заколыхались. Не знаю, разве я перестала ее слышать? Мисс Сильвер улыбнулась и возобновила вязание. Думаю, что да. До половины десятого мисс Браун была с вами в комнате. Очевидно, вы разговаривали. Да. Тем не менее, вы четко слышали музыку и смогли узнать фанфарную прелюдию. Но без четверти десять вы открыли стеклянную дверь и спустились в сад, потому что, я цитирую ваши показания, хотели подышать ароматом ночных цветов и услышать, играет ли еще мистер Харш на органе. Мисс Софи снова кивнула. Да, так и было. Спицы мисс Силвер ритмично щелкали. Постарайтесь вспомнить, когда музыка прекратилась. Вы слышали что-нибудь после фанфарной прелюдии? Да, но я не знаю, что это было. Я думала, он импровизирует. Это было после того, как мисс Браун вышла из комнаты? Мисс Софи немного подумала. Да, помню, я пожалела, что ее здесь нет, но потом музыка смолкла. «За сколько времени до того, как вы открыли стеклянную дверь?» Мисс Софи снова задумалась. «Не знаю. Возможно, минут за десять, так как я немного подождала, а потом положила в ящик пасьянсные карты и нашла там письмо моей кузины Софи Файерс, которая попала туда по ошибке. Я прочитала его снова и решила ответить завтра, но не смогла это сделать из-за этих ужасных новостей о мистере Харше. Только тогда я решила выйти в сад». И послушать, играет ли он еще? М -м -м -м. «Вы ни разу не слышали орган после того, как открыли стеклянную дверь?» Мисс Софи покачала головой. Локоны и подбородки задрожали вновь. «Нет, я услышала только этот жуткий выстрел». «Значит, прошло около десяти минут между временем, когда смол карган и без четверти десять, когда вы слышали выстрел?» «Думаю, что да», — кивнула мисс Софи. Гард склонился вперед и заговорил в первый раз. «Десять минут, в течение которых Харш мог принять решение покончить с собой». Мисс Силвер кашлянула. «Или поговорить с человеком, который застрелил его, майор Олбани. «Такие доводы не слишком-то на пользу Медоку. Мисс Силвер посмотрела на него. «Если мистер Медок не виновен, любой обнаруженный факт пойдет ему на пользу. А если он виновен, никто не в силах ему помочь. Факты всегда на пользу невиновному. Я объяснила мисс Смит, что меня забудет только они». Но Гард с этим не согласился. Нет доказательств, что в церкви находился кто-то кроме Харша. Но если кто-то говорил с ним там, то это вероятнее всего был Медок. Ведь у него имелся ключ. Он был сердит, ревновал и к тому же обладал вспыльчивым нравом. Впрочем, он и сейчас им обладает. Думаю, обвинение против него выглядит вполне убедительно. Но с другой стороны, если Мэдок застрелил Харша, то он должен был обдумать это заранее. Знаете, люди не расхаживают по Борну с револьверами. Я не знаю этого человека, поэтому не могу судить о его характере. Но вот Дженни склянется, что он не убивал Харша. Правда, она также уверена, что Харш не покончил с собой. А это, честно говоря, кажется мне единственной альтернативой. Мисс Силвер приближалась к пятке носка. Она положила вязание на колени, дабы полностью уделить внимание майору Олбани. А как давно вы знаете мисс Смит? Гарт нахмурился, сам толком не зная, почему. — Я знаю ее всю жизнь. Отец Дженис был здешним доктором, они жили в соседнем доме. Мисс Сильвер улыбнулась. — Пожалуйста, не обижайтесь, если я задам вам несколько вопросов о ней. Вскоре я объясню вам причину, и, надеюсь, вы согласитесь, что она достаточно веская. В ее голосе и поведении было нечто обезоруживающее. Она не требовала, а всего лишь просила. Лицо Гарта прояснилось. «А что именно вы хотите знать?» «Мисс Смит очень молода, и я не сомневаюсь в ее энтузиазме и преданности друзья. Но меня интересует ваше мнение о надежности ее суждений. Не слишком ли на них влияют эмоции?» «Едва ли. Не скажу, что я всегда согласен с ее суждениями, но они выражают ее точку зрения. Дженнис очень любила Харша, и ей жаль его». Мэддок ей не особенно нравился. Он в высшей степени неприятный субъект. Но она твердо убеждена, что он не убийца. Не думаю, что эмоции играют тут чрезмерную роль. Вы с этим согласны, мисс Фэлл? Мисс Софи слегка вздрогнула. Да, очевидно. Бедный мистер Мэдок действительно бывает очень неприятным. Мисс Сильвер кашлянула. Вернемся к мисс Мит. Вы бы отнеслись к ее отчету о чем бы то ни было, как к точному. «А что вы имеете в виду?» спросил Гарт. Мисс Сильвер кашлянула снова. «Вскоре я объясню вам. А сейчас хотела бы получить ответ на свой вопрос». «Ну, в таком случае ответ – да. Я бы сказала, что она всегда точна до скрупулезности». «Дженни – славная девочка», промолвила мисс Софи. «И прекрасная дочь. Ее отец тяжело болел, и она посвящала ему все свое время. Она такая преданная и самоотверженная». «И правдивая?» – осведомилась мисс Силвер. «Конечно!» – с негодованием отозвалась мисс Софи. «Что вы имеете в виду?» – снова спросил Гарт весьма сердитым тоном. Мисс Силвер вновь подобрала вязание. «Вы считаете мисс Мит абсолютно правдивой и скурпулезно точной?» «Разумеется!» «Тогда почему два совершенно незнакомых мне человека постарались создать у меня совершенно... «Противоположное впечатление о ней». «Что?» Носок быстро вращался на спицах. Впервые я услышала о мисс Мит в воскресенье во второй половине дня. Две леди, стоявшие за мной в очереди в кассу метро, говорили о ней. Я невольно все слышала, и мое внимание привлекло имя Дженнис, с которым мне никогда еще не приходилось сталкиваться». Судя по их словам, они хорошо ее знали. Вроде были с ней вместе в колледже. Они говорили, что хотя она и очаровательная девушка, но абсолютно ненадежна, и ни одному ее слову нельзя верить. Тогда я ничего не заподозрила, но когда сегодня утром получила телеграмму мисс Мит и позже увидела ее, то заинтересовалась, почему это произошло. «Какое странное совпадение!» Ошеломленно начала мисс Софи. Спицы мисс Силвер резко щелкнули. — Не могу поверить, мисс Фэлл, что это было совпадение! — наставительным тоном отозвалась она.